Машина громыка. В машине водитель включил радио. Передавали последние новости. Андрей Андреевич услышал. На пленуме товарищ Шипилов Дмитрий Трофимович избран секретарем ЦК КПСС. Президиум Верховного Совета СССР освободил его от обязанности министра иностранных дел. Новым министром иностранных дел назначен...